Глава 13. Да, мне повезло. Приехали в перевозное к вечеру, а тут паром сломан. Пришлось договариваться о ночлеге в деревне. Ложиться спать было еще рановато, поэтому я решил прогуляться. Захотелось ноги размять, а заодно поглядеть на речку и на людей, собравшихся у переправы. Уже на подходе к берегу услышал размеренные выстрелы. Наверное, проезжий народ по мере силы и возможностей пытается скрасить вынужденную задержку в пути. Интересно, кто там такой бойкий? Подойдя, увидел компанию из двух офицеров, устроивших импровизированный тир прямо у реки, и пятерых казаков, расставляющих палатки рядом. Не Невдалеке за пальбой завороженно следила гурьба вездесущей деревенской ребятни. Продвинутые встретились вояки, с револьверами ездят. Насколько помню, сейчас в армии на вооружении официально лишь дульнозарядные пистоли приняты. Подошел поближе, оцените, из каких же моделей стреляют. Более молодой, бравый брюнет, с лихо закрученными усами, широкий в плечах, узкий в талии, стрелял из лефоше, калибром покрупнее, чем у моего Адамса. А второй бородатый шатен с пробивающейся сединой на висках, здоровый такой дядя, Из какого-то странного Смит-Вессона. Любопытно. Приблизился еще, и, когда старший, закончив стрелять, обратил на меня внимание, постарался завязать знакомство. «Разрешите представиться, господа, петербургский дворянин Александр Патрушев к вашим услугам». Бодро щелкнуть каблуками в пожухлой траве не получилось. Ничего, зато головой мотнул на пять с плюсом. «Заинтересовался вашим оружием. Не позволите ли взглянуть?» Офицер был удивлен, но пару секунд, пристально меня поразглядывав, револьвер все же передал. «Надо признать, занятная игрушка. Напоминает Смит Вессоны. Однако к ним не относится. Использует шпиличный патрон калибра 11 мм. Клеймо не чье, а сделан добротно. Где ж такую машинку склепали Но «Ну-с, молодой человек, насмотрелись?» За мной наблюдали с хитрым прищуром. «Понравился пистоль?» Я хмыкнул. Неплох, неплох. «О, да вы знаток. Много ли револьверов видали?» «Не так, чтобы очень много, но повидал». «Вот черт, опять ляпнул, не подумав». «Уводим, Саша, разговор от скользкой темы». «Простите, не подскажите, кто его сделал?» «Русский мастер Сибелин Авдей Николаевич». «И где можно такой приобрести?» Господа с улыбками переглянулись. «Ну да, неизвестный безусый в юнош, на голову ниже их ростом, надувает щеки, словно взрослый. Как такого всерьез воспринимать? И хоть одет он не по-крестьянски, но видок все равно не слишком презентабельный. Для каких целей, молодой человек, вам надобен револьвер? Поверьте, охотиться с ним несподручно. Ох, разозлили офицерики, усмехаются стоят. Да люблю, знаете ли, пострелять на досуге, просто от нечего делать». Судя по физиономиям, господа явно не ожидали такого ответа. А фигли они хотели. Когда мне что-либо нужно, от меня и веслом хрен отмахаешься. Бросив взгляд на приятеля, старший продолжил: Вам удалось нас удивить. Ага, больно надо было. Это оружие изготовлено на заказ. Я могу объяснить, где найти мастера. Договоритесь с ним, сладит не хуже. А под патрон центрального боя сделает? Шатен усмехнулся. Он все делает, но работа его стоит дорого. Хотите опробовать револьвер? Что-то щедрый ты, дядя, как я погляжу. Не откажусь. Попробуйте сбить последнюю ветку с платком. У нас, к сожалению, не получилось. Да уж, а то я не видел их стрельбу. Из двенадцати выстрелов ребята лишь четыре раза промазали. Частично ощипанное дерево, мишень, стояла у косогора. Метрах в десяти от нас. Нормальная дистанция для стрельбы по веткам. Кстати, в последнюю ветку они трижды промазали. Мне протянули патроны на раскрытой ладони. Хе-хе. А была не была. Я взял только два. Оружие, конечно, незнакомое. Но если этого будет недостаточно, то я съем свою шляпу. Эй, у меня ж нет шляпы. Ну, что-нибудь съем. Как всегда, волнение мгновенно испарилось. Револьвер я заряжал уже без эмоций. Краем глаза уловил, как подобрались казачки. Двое ненавязчивого карабина в руки взяли, а младший офицерик свой Лефоше наготове держит. Нифига себе! ребятки-то непростые. Не должны современные вояки так себя вести. Хотя что я знаю о местных армейцах? Спецотряды опытных бойцов, наверное, с незапамятных времен существуют. А если вспомнить, что революционеры сейчас стали баловаться стрельбой по важным персонам, то можно понять настороженность вояк. «Чёрт!» — встает вопрос, а не зря ли я к ним подошел. От первого выстрела ветка качнулась, вторым я срезал ее начисто. А ручки-то золотые или мозги... Ну, неважно. Стерев улыбку с лица, повернулся. Прекрасное оружие. Призрядно вы нас удивили, молодой человек, призрядно. Сколько вам лет?» Шатен с приятелем рассматривали меня, словно редкую диковину. «Мне шестнадцать лет, господа». Старший махнул казачкам, стоящим за моей спиной. Я чуть не дернулся посмотреть, зачем. Вдруг мою особу хватать, вязать. Но, увидев казака, побежавшего по новой развешивать платочки для стрельбы, успокоился. «Хорошо, Александр. В свою очередь представимся и мы. Граф Ростовцев. Поручик Вяземский. Рад знакомству». Я опять изобразил легкий кивок. Завязался непринужденный разговор о револьверах и перспективах их развития. Попытался выяснить, какими судьбами офицеров сюда занесло. «Служите в этих местах или проездом?» «Проездом. Дела требуют. А вы?» «Ага. Сразу стрелки на меня перевели. Охотился. Возвращаюсь в Красноярск». «Хе-хе. И не соврал как бы. Уточнять, сколько я с ружьем по тайге бродил, не будем». Услышав об охоте, оживился поручик, и понеслись вопросы. «Как? Кого? Чем? И сколько?» Но «Нашел о чем спросить. Вы искали охотничьих баек?» «Их есть у меня». Минут пятнадцать опытом делились. Дальнейшее обсуждение любимой мужской темы прервал граф. Платочки развешены, можем еще пострелять. На этот раз мне предложили оценить Лефоше и внимательно следили за моими действиями. «Точно тертые ребята. Быстро меня просчитали. Парнишка стреляет хорошо. И главное, часто, сам признался, а под мышкой сюртук оттопыривается». Ничего не поделаешь, здоровенный Адамс на моем тельце трудно спрятать. И вот теперь господа, похоже, ожидают, когда же, наконец, молодой Барчук своей пушкой хвастать начнет. Ну, не стоит людей разочаровывать. Показал, рассказал и дал опробовать. Они такую модель впервые увидели. Значит, давно в цивилизованных местах не появлялись, и издалека едут. Спрашивать откуда не буду, захотят, сами расскажут. За нами пошли стрелять два казака. Револьверы у них старенькие и беспатронные. В каждую камеру барабана нужно вставить капсуль, засыпать порох и пулю забить. Та еще морока». Разговор продолжили у костра. Старался не молчать, но болтал в основном об охоте да о жизни в Сибири. На вопрос о родителях поведал о доле своей сиротской. Немного зацепил Красноярск. Офицеры при упоминании об этом городе переглянулись и заржали. Особенно усатый поручик усердствовал. У них, видишь ли, воспоминания смешные остались о пребывании у тамошних бродобреев, то бишь у парикмахеров. Зашли они после дальней дороги постричься и побриться. Подстриглись без эксцессов. А перед бритьем мастер, интенсивно правя бритву на ремне, спрашивает, вам с пальцем или с огурцом -с? Горячий поручик вопрос не понял, посчитал, что его оскорбить пытаются. За саблю схватился. Потом, конечно, выяснилось, что для более тщательного бритья местные парикмахеры в рот клиенту засовывают или палец, или огурец. Представив эту картину, я с трудом сдержался, чтобы не расхохотаться. «Не, подрасту, сам стану бриться. Мои новые знакомые, кстати, предпочли огурец. Я их понимаю». Постепенно накал взаимного интереса спал. Офицеры закурили и расслабились. Полюбопытствовал, зачем они в палатках ночевать собрались. Ночью стоят холодные, в деревне было бы удобнее. Оказалось, достали их клопы и блохи в крестьянских домах. Да, бывает. В который раз уже убеждаюсь, насколько нам повезло с Софой. Она ведь перед каждой ночевкой на новом месте наши постели настойками опрыскивает, а затем руками водит насекомых гоняет. Поэтому и не ощущаем мы, слава богу, обычных проблем современных путешественников. Далее наш разговор переместился на политику — Как же мужикам на ночь глядя такую тему не затронуть? Тут я осознал, что не знаю об окружающем Россию мире почти ничего. Историю в школе вообще-то очень хорошо учил, и в дальнейшей жизни многие исторические моменты прояснял более подробно. Но вся информация в голове как-то бессистемно сложилась. Нет привязки к годам, то есть конкретные даты, произошедших в XIX веке событий плохо помню. «Да чего там в мире? Я даже в истории России скверно ориентируюсь. Этим летом, когда мы золотишко копали, российские войска Бухарскому ханству люлей навешали и Самаркан захватили. Я об этом ни сном, ни духом. Так копаешь, копаешь золото и не знаешь, что рядом увлекательнейшие дела творятся. Весь мир бурлит. Сплошные революции. В Японии сёгунат скинули в Италии, Гарибальди страну объединяет». В Ирландии какие-то фении восстали, в Мексике восставшие императора расстреляли, а две недели назад в Испании революция началась. И это не США потребство устраивают, как в 21 веке. А вот так жизнь сложилась. Можно далеко и не ходить. Года два назад польские каторжники и ссыльные хотели поднять восстание в Сибири с целью отделить ее от России и организовать на завоеванной территории свое демократическое государство со столицей, «Афганске». От таких новостей мне вспомнился боевичок советских времен. «Как же он там назывался?» «А, не сы, я рядом». Э, «Нет, не бойся, я с тобой». Во, в нем запомнилась фраза одного из персонажей. «Туда ехали, за ними гнались». «Оттуда едут, за ними гонятся». «Какая интересная у людей жизнь». А еще я узнал, что динамит уже запатентован Нобелем. «Обидно, огромные деньги мимо носа проплыли». «Надо постараться лет через несколько бездымные пороха на свой счет записать. Причем патентовать будем все известные мне методы получения сразу, чтоб не оставлять лазей всяким английским прохвостам. Того же Нобеля они с кордитом лихо прокатили. Да, пороха пойдут первыми, и чем скорее, тем лучше. Тот же тротил и подождать может. Он, помнится, в виде взрывчатки лишь в 20 веке использоваться стал. Ну...» «Значит, как средства позволят, построим заводы, наладим техпроцесс и после получения патентов начнем продавать товар». «Эх, мечты, мечты, где ваша сладость?» Что-то мне взгрустнулось. «О, и казачки протяжные запели. Послушал их, послушал и, попрощавшись, к своим пошел. Вроде и поют неплохо, но меня почему-то не зацепило». Эти тоскливые рулады только распалили желание самому горло продрать и выпить. Офицерско-казачьи посиделки напомнили застолье с друзьями. «Мне бы сейчас гитару в руки, ух, я спел бы!» «Кстати, замечательная мысль. Займусь-ка я в Красноярске записью песен, которые подойдут этому времени. Надеюсь, за год ничего не забыл. Песня — серьезный фактор воздействия на окружающих». Недаром ребятишки в деревеньке ходака Машки в рот заглядывали. Подбросив к костер очередную ветку, поручик посмотрел вслед уходящему. «Мишель, что думаешь о пареньке?» «Если бы не спешка, я обязательно пообщался бы с его опекуншей. Женщина, воспитавшая такого молодого человека, заслуживает внимания. Не забывай, в ее ручках он недолго находился». «Да, конечно. Но заметь, про отца он говорил очень мало и довольно холодно, а об опекунше, напротив. Однако ее фамилию он так и не назвал». «Действительно, я лишь сейчас на это обратил внимание. Как ему удалось нас заболтать?» Поручик весело рассмеялся. «Вот шельмец. Думаешь, специально умолчал?» «Вряд ли. Он предлагал познакомиться с ней утром». «Верно. Знаешь, разговаривая с ним, я все думал о своем сыне». Хорошо бы он таким вырос, граф, вздохнув, согласился. Да, столь разумный сын любого бы порадовал. Хе, прости, Мишель, поручик виновато взглянул на друга. Не кручинься, женись, и даст Бог, будет у тебя наследник не хуже. Надеюсь, когда-нибудь Бог даст. Ты о Патрушевых что-нибудь слышал? Нет. Надо выяснить, почему никто из родственников паренька к себе не взял. Можем поинтересоваться в Канске у городничего. Насколько я понял, это он предложил опекуна. Некогда, Петр, некогда, сам знаешь. Эх, определить бы такого бравого юношу военную гимназию или юнкерское училище. Скажи, кому, что мальчишка стреляет лучше опытных офицеров, никто не поверит. Да, училище ему подошло бы. Жаль, ростом маловат. Денис Давыдов тоже был небольшого роста, но это не помешало ему стать отличным офицером. Оглянувшись в поисках старшего из казаков, граф спросил. — Бутенг, что скажешь о мальчишке? — Ладно, стрелок, ваш брат, необычно палит. Видать, сам учился или кто из не наших наставлял. Здесь много и народцев живе. Чего важного приметил? — По повадкам охотник, взгляд холодный. В его то возрасте горячий должен быть, а тут нету азарту в глазу. — Ты часом не обрека описываешь? — улыбнулся поручик. Абрак — человек, ушедший в горы, живущий вне власти и закона, ведущий партизанско-разбойничий образ жизни. Первоначально кавказский горец, изгнанный родом из своей среды за преступление. Обычно убийство. Взгляд колючий и злой. Не, не злой и не колючий. Встреч с нами он рад был. Холодный, то да, но не злой. Я так думаю, ему не токмо зверя бить довелось. Может, варнаков встречал, может, еще что. «Вот как!» — задумчиво покивал граф. «Ладно, всем спать, встаем рано». Повернувшись к поручику, он добавил. «Нам до Красноярска нужно в седле продержаться. Дальше на почтовых отоспимся». Утром встали не слишком рано. Очередь на паром, занятая с вечера, еще не подошла. Офицеры, с которыми я вчера общался, с первой входкой парома переправились и ускакали. По делам спешат господа. Остается лишь посочувствовать им. «Они, насколько понял, от самого Иркутска в седле сидят, или даже откуда подали, а это вам не хухры-мухры. Их компания с двумя заводными на каждого почти без остановок огромный путь преодолела, и перед этим таким макаром еще долго. Аж до Красноярска». «Заводная лошадь, запасная лошадь, служащая для замены усталых и больных лошадей, а также для перевозки необходимых в дороге вещей». «Ветер в голове, пожар в заднице». Я помню, в молодости один раз было дело. Всего каких-то три часа пришлось быстро и непрерывно скакать. И то возникло ощущение, что все позвонки в трусы высыпались, а попу педаром намазали. Хотя, может, я просто наездником тогда был хреновым. А с другой стороны, продолжительность их поездки и моей не сравнить. Вояки, почитай уже больше недели филейную часть седлом массируют. Она у них, наверное, одеревенела давно. «Современные мушкетеры в походе. Романтика, блин!» В город въехали около полудня. Пока Софа оформляла бумаги о переезде на новое место жительства, я прогулялся в поисках транспорта для доставки всей нашей компашки по назначению. «В почтовую кибитку не влезаем. А две брать смысла нет». Ходок посоветовал обратиться к частникам. «Есть тут такие. Занимаются извозом на свой страх и риск». Точнее, имеются купцы, организовавшие нечто похожее на пассажирские транспортные компании. Людей перевозят своими путями, причем лошадей меняют не на почтовых станциях, а в деревнях по договору с крестьянами. Тарантас, подходящий нам, нашелся довольно быстро. И стоит всего на четверть дороже почтовой кибитки, зато разместиться сможем с комфортом. Ехать, правда, придется минимум трое суток. Ну, да мы непривередливы и переживем. На следующий день сердечно попрощались с Ходаком и деревенскими. Пожелали им всего самого наилучшего и тронулись в путь. Не знаю уж, когда теперь в Канске и на хуторе еще раз побывать доведется. Выехав из города, занялись просвещением сестренки насчет моих новых имени, фамилий и отчества. Ой, сколько на это времени и нервов потребовалось, не передать словами. Даже до слез доходило но постепенно совместными софт и усилиями убедили ребенка, что так будет лучше. Красноярск встретил нас тоскливым мелким дождичком и морем грязи на улицах, но радушный прием семьи портного живо стер из памяти сей неприятный момент. нас снова приняли как родных. Хоть бы чуть-чуть смутилась эта пигалица, не куда там, привыкла уже быть объектом повышенного внимания. Оторопь у нее потом наступила. При осмотре комнаты, которую выделили ей гостеприимные хозяева. Жаль, фотоаппарата у меня сейчас нет. Потешные кадры для истории пропали. Валерий Яковлевич порадовал хорошими новостями. Постройка нашей усадьбы подходит к концу. Осталась доводка внутренних помещений. Затем до конца октября станут периодически протапливать здание, и в начале ноября можно въезжать. Утром заявил местный участковый Здесь, как я узнал, их квартальными надзирателями зовут. И, приняв рюмку водки на грудь, забрал мои и Софьины документы на оформление прописки. Что-то быстро он нарисовался. Видать, в прошлый приезд на заметку нас взяли. Говорят, раньше при императоре Николае I надзор велся еще круче. Каждое утро в каждый дом приходил от полиции Десяцкий и спрашивал, все ли благополучно, нет ли прибывших, выбывших, умерших, рожденных. Десятский низший полицейский чин, выбирался из горожан для выполнения полицейских и различных общественных функций. Если кто-то приехал или уехал, об этом подробно записывалось в особую книгу. Да, было ГПУ, НКВД, у кого учиться. Всю следующую неделю мы с сестренкой занимались проверкой построенного. Облазили теремок снизу доверху, начиная с кладовок, подвала и заканчивая досками на крыше. Бригада строителей с поставленной задачей справилась прекрасно. Придраться не к чему. Удивили мужики, не ожидал. Собрался на радостях вставить по третьей раме в окно, чтобы зимой теплее жилось. Но после, сравнив затраты на это, с нашими возможностями отказался. Посмотрим на поведение печного отопления. Станем мерзнуть, вспомним о дополнительных рамах. Заказанную мебель давно смастерили. Я, проверив качество работы, занялся ее перевозкой. Ну, а Софа с Марией Львовной приступили к подбору прислуги. «С таким большим домом нам одним не справиться, да и других забот у нашей маленькой дружной компании в скором времени будет предостаточно». Прикинув объемы работ по обслуживанию усадьбы, решили нанять, как и приютившие нас соседи троих, естественно, кухарку, не Софи же с Машкой постоянно готовить, а также горничную и дворника и стопника, чтобы за хозяйством следили». Проживать они могут с нами. Места хватает. Я в отбор не лез. Опытные дамы и сами прекрасно справятся. Поэтому занялся тем, что никто, кроме меня, сделать не сможет. Видоизменением последних украшений, оставшихся от Натальи Полтовской. Вдумчиво обточил приобретенным в городе инструментом ранее отложенные знахаркой побрякушки. У одной даже узор перекроил. А жемчужное колье вообще разобрал... И теперь эти украшения уж точно никто не узнает. Закончил работу перед самым переездом в наш новый дом и отдал часть Валерию Яковлевичу на реализацию. А 5 ноября мы, наконец-то, торжественно въехали в отстроенную домину. Честно говоря, когда рисовал на бумаге план постройки, как-то не ожидал, что место нашего обитания окажется столь огромным. Верхушка крыши возвышается над двухэтажками портного и ювелира метра на полтора – «От фасада здания веет достатком и благополучием проживающих в доме людей. И это мы хотели не выделяться на общем фоне?» «Хе-хе. Засветились по полной. Ну, может, так и надо. Откроем космет-салон, и все поймут, здесь богато, престижно и, разумеется, дорого. Нам на первых порах не нужна массовость, лучше пусть приходят редкие, но состоятельные клиенты». «Старшую красавицу выставим вперед, как витрину. Мне же главное не отсвечивать». Софа, кстати, подбирая обслугу, и в салон девчат приглядела. «До Нового года мы с ней планируем обучить нанятый персонал азам профессии и отработать ассортимент услуг, предоставляемых заведением». «Наверное, не все получится сразу. Что ж, будем расширять сферу деятельности постепенно». Поначалу займемся маникюром, чисткой лица, окраской волос, созданием шикарных причесок и косметическими средствами по уходу за кожей. Не обойдем вниманием и оздоровительные процедуры. Опять же, лечебные препараты производить станем. На их изготовление пойдут травы, собранные на хуторе, добытая перед отъездом бобровая струя и множество других компонентов, купленных в том числе и в Красноярске. Под прикрытием закупок для салона я и на свои нужды приобрел уйму стеклянной и керамической посуды. Золотой песок пора в металл переводить. Не забыла и некоторые кислоты прикупить. Удивило и обрадовало большое разнообразие продаваемого лабораторного оборудования. Цены, конечно, кусаются, но зато есть все, что нам на данный момент требуется. Выходит, тут часто золотишком химичат. Нужно этот вопрос прояснить. Стала проблема – вытяжки запахов из подвальной химлаборатории. Слишком много чего ядовитого там будет испаряться. Воздуховод из подвала каменщики проложили прямо в печной трубе. При протапливании и нагреве создается ощутимая тяга воздуха, но для работы с переплавкой золота, боюсь, недостаточно. Предвидя это, я в прошлый приезд заказал у кузнеца ветряк и вентилятор. В Красноярске сильные ветры дуют». Хотелось бы их использовать, а то когда еще паровик поставим? Кстати, подошло время забрать заказанное. Ага, зашел ближе к вечеру домой к кузнецу, а он чуть ли не в горячечном бреду пластом лежит, простыл однако. Не слабо так приболел мужик, но воспаление легких похоже. Пришлось бежать за софой, чтоб посмотрела и вылечила. Этот товарищ мне здоровым нужен. Ну, у нашей знахарки долго не похвораешь, по себе знаю. Уже через день мы с Болезным смогли нормально пообщаться. Пожаловался мне Потап Владимирович, что дело у него без надлежащего внимания осталось. Помощник по торговой надобности в Канск укатил, а сам хозяин слег вот внезапно. В общем, попросили меня за мастерской присмотреть. Ха, мастерская. Не дружит мужик с действительностью. Сказал бы проще, пригляди, друг, за сараюшкой моей, а то развалится бедная ненароком. С удивлением поинтересовался, не слишком ли многое молодому пацану доверяет. В ответ, усмехнувшись, кузнец поведал, что молодежь нынче больно прыткая да ушлая пошла справиться. Тем более и сам он скоро подтянется. «Кажется, мне польстили». «Ладно, хороший человек просит грех отказывать, заодно и свою вентиляцию до ума доведу». Пришлепал с в кузню вроде не рано, а работа стоит. Какой-то хрен с крысиной мордой работников построил и нотации им читает. Не понял, что за дела, и зачем сразу кричать на меня и руками размахивать? Я ведь вежливо подошел и вежливо спросил. С улыбкой на лице послушал визгливый ор. Может, у этого чудика просто настроение с утра плохое? Ему ж для душевного спокойствия выговориться требуется. Но нет, нервному господину слов оказалось недостаточно». Он вознамерился мою деликатную особу взяв за шиворот на улицу выкинуть, за что в результате подых и получил. Видя согнувшегося крысоморда, судорожно пытающегося вздохнуть в воздух, трудяги тихо офигели. Я уж приготовился выступить перед ним и с зажигательной речью, мол, оставим все невзгоды в прошлом и под моим чутким руководством широкими шагами пойдем прямо в светлое будущее но тут, смотрю, парочка стоявших сбоку незнакомых крепышей кинулась ко мне явно с недобрыми намерениями. Чего им надо, спрашивать не стал, и так понятно, не обниматься лезут. Ребятки выше меня на голову и в плечах значительно шире, поэтому действовать решил жестко. За год я подрос, окреп и нарастил мышцы, а тренируя старших братьев, освоил меры противодействия крупным организмам. Нападающие мне не соперники, недавние крестьяне, не иначе, неуклюжие движения, выпученные глаза, расставленные руки. Да они, похоже, не драться собрались, а ловить меня. Не уважают маленьких ядрё на вошь. Сходу врезал по яйцам первому. Расквасил нос второму, и понеслась душа в рай. Поединок немного напомнил мне стычку недоразумения с братом Федором и его приятелем Панкратом. Тогда также пришлось между двух здоровяков вертеться. Но сегодня растянуть удовольствие не удалось. Быстро противники успокоились и легли. Напоследок на лбу одного из них я оставил красивый отпечаток каблука на память. Крыса за это время выпрямилась и задышала через раз. В целях профилактики двинул ему повторно, а затем поведал впавшему в окончательный ступор персоналу мастерской о дальнейшей судьбе предприятия. Постепенно до всех присутствующих стало доходить текущее положение дел. Бугаи, лежа на земле, вяло шевелились, крысоморт сидел рядом и вел себя тише воды ниже травы, боясь привлечь мое внимание. Работяги откровенно ржали. Наконец-то смог выяснить, что же здесь произошло. Песклявый любитель нотации, оказывается, компаньон кузнеца, только право распоряжаться в кузни не имеет, просто вложил деньги и должен был сидеть дома в ожидании дивидендов. Но, видно, этому паршивцу захотелось порулить совместным предприятием, вот он и воспользовался болезнью Потапа Владимировича. И под предлогом защиты своих денежных вложений устроил в мастерской бардак. Над смотрщиками поставил двух своих людей, тупых, но исполнительных. Они, в свою очередь, мелкими придирками застопорили все дела. И трудяги, взбунтовавшись, отказались сегодня приступать к работе. «Да». Как-то не очень хорошо я обошелся с партнером кузнеца. Но, видит Бог, терпел до последнего и пытался объяснить мирно. Блин, а ведь этот хрен мог быть дворянином. О, проблем привалило бы. Кажется, опять забыл, в каком времени нахожусь. Хотя, возможно, и наоборот. Наконец-то начал вписываться в местную действительность. Все-таки сейчас всех встречают по одежке. А у крысы она явно не дворянская. По терминологии Софа он одет, как преуспевающий приказчик. «Выходит, подсознание верно рассудила. Дворянин должен адекватно ответить на хамскую выходку низшего по статусу. Мог бы вообще замордовать наглеца, так нет. Поговорил с ним нормально. Какой я деликатный, однако!» Приказал двум здоровым кузнецам выкинуть за ворота бывших надсмотрщиков. И они это тут же с удовольствием сделали. Подошел к мордокрысу и, не обращая внимания на его испуганное шараханье, любезно помог подняться. Далее указал бедолаге на недостойное поведение неких грубых граждан в отношении представителя высшего сословия, да еще исполняющего служебные обязанности по просьбе хозяина. Проникся. Даже лепетать что-то начал в свое оправдание. «Не, мужик, ты не прав. Каторга по тебе плачет. И если с Потапом Владимировичем ты, скорее всего, договоришься полюбовно...» то со мной не знаю. Ох, не знаю. Короче, застращал я этого козла на крысу похожего. Да дрожи в коленках и отпустил с Богом. Хотелось, конечно, стрясти с него денег за нападение. И, думаю, смог бы, но решил не нарываться. Ну его нафиг. Скромнее надо быть. Такие люди по бою зачастую сносят спокойно, но потеря капитала вызывает у них жуткие душевные муки, которые побуждают стучаться во все возможные инстанции в целях восстановления справедливости. А на кой черт мне нужны разборки с городской администрацией или с тем же дворянским собранием? Повернувшись, узрел толпу наблюдающих за мной работников. И чего стоим, кого ждем? Все уже сделано? О, сразу все засуетились и побежали в сарай. Лишь один пожилой мужик, до этого объяснявший мне положение дел в мастерской, Подошел и, кашлянув, завел разговор. «Не обессудь, барин. Хотели узнать о здоровье Потапа Владимировича. На поправку идет, скоро поднимется. Слава тебе, Господи!» Мужик Истово перекрестился. «Благодарствуем, барин, за весть добрую. А как нам ваше благородие звать величать?» «Да, Сашок, действительно как. К этому вопросу ты явно не готов». «После того, что здесь устроил, ограничиваться одним именем, наверное, будет неправильно. Эх, скромен я сегодня без меры. Можете просто Александром Владимировичем». Мужик, понимающий, кивнул. «По заказам, Александр Владимировича повеление есть? Пока выполняйте последнее распоряжения Потапа Владимировича. А далее посмотрим. Тебя как звать?» «Так, Велисеем э, кричут». «Он наградили родителей имичком. А отца как звали?» «Чего ж звали? Жив отец-то! Аграпом его зовут!» «Да. С отчеством ему тоже не повезло. Про фамилию и спрашивать боюсь. Интересно, это отец у него долгожитель или сам не так стар, как выглядит?» «Хорошо, веселее Аграпов. Давай-ка мы с тобой пройдемся по мастерской, о текущих заказах поговорим, о делах наших скорбных поколякаем. «Так, пожалуйте, барин, все расскажем, покажем». Прошлись, осмотрелись. Мне подробно объяснили, кто нынче чем занят. На мой взгляд, все предели. Отлынивающих от работы не наблюдается. Что мордокрысу не понравилось, не пойму. Велисей и сроки исполнения заказов знает, и о каждом работнике поведать готов. Нормальный мужик ведет себя достойно, без подобострастия. Можно сказать, готовый мастер цеха. Почему начальство не поставило его старшим? Берем на заметку, позже полюбопытствуем». «Мои игрушки сделаны. Лежат в углу, ждут доводки. С ними еще возиться и возиться. Во-первых, лопасти вентилятора и ветряка надо под определенным углом повернуть. И не прямые они должны быть, а слегка выгнутые. Затем шестеренки придется вытачивать с коэффициентом передачи эток 1 к 3-4. Ветряк ведь медленно вращается, вентилятору быстрее крутиться нужно». В конце конструкции собирать будем и притирать детали друг к другу. А если учесть, что подшипников сейчас хороших нет, ни смазки, то мороки предстоит много. Как говорил один понравившийся киношный персонаж, дел за гланды. Вот сборкой и подгонкой всю следующую неделю мне и пришлось заниматься. Уж хозяин шарашки после болезни вышел, а я все продолжал точить да шлифовать. Втянулся и даже удовольствие от процесса получать начал. Но не только свои дела разгребал. На мою долю выпало и первый паровой котел производства «Потап энд компани» до ума доводить. Ничего, справились. С помощью сов и мне и о котлах, и о паровой механике многое удалось вспомнить. Да еще у «Потапа» пара современных книжек о них имелось. Так что хоть и не сразу, но разобрались мы со всеми проблемами. Систему вентиляции устанавливал в несколько заходов. На крыше сильный ветрюган и холодина. Пальцы уже минут через двадцать не гнутся. Того и гляди, сду из крыши. Но все когда-нибудь заканчивается. Вентиляция теперь весело стрекочет, а я могу и о других вещах подумать. 14 ноября праздничали заговения на Филиппов пост. Сходили в гости к соседям, обожрались пельменей. Машка осчастливила народ детским песенным репертуаром. Я тоже периодически подпевал а песенку про жукаш всем обществом разучили и горланили потом раз пять подряд. «Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг, жил на свете добрый жук, старый добрый друг». Песня «Добрый жук» из кинофильма «Золушка» 1947 года. Весело погуляли, но я понял, что гитары мне определенно не хватает, и постарался поскорее исправить эту ошибку. Конечно, выбор в магазинах Красноярска сейчас небольшой. В основном продается ширпотреб, ну, то есть дрова. Но я все-таки нашел парочку приличных экземпляров. Жаль только, это были семиструнки, а я на них играл лишь в детстве в музыкальной школе. Ну ничего, за неделю освоился. Хм, забавно, а ведь в той жизни я впервые гитару в руки взял в Мишкином возрасте. Машуля, прослушав несколько композиций в моем пока еще корявом исполнении, загорелась желанием освоить инструмент. Вот не было у меня печали. Хотелось подругу семиструнную для полета души использовать, а теперь придется аккорды с ребенком нудно разучивать. Впрочем, эта мелочь быстро учится. А, потерплю. 23 ноября уже к нам гости заходили. Мой день варенья как-никак, да еще и с именинами совпадающий. Мне уже 17 лет по документам Александра Патрушева и 13 в натуре. Смотрюсь, правда, на 15, не старше. Ну да все впереди. Опять начались песни, пляски и под общие хоры под гитару. Увлекшись, слабал испанские народные мотивы, причем очень лихо, хотя учил их еще в школе. Эх, а жизнь-то налаживается.